10. Коломба не знала, на что решиться: то ли молча его обойти, то ли схватить за лодыжку и спустить с лестницы, то ли заорать ему в лицо. Выбрав четвёртый вариант, она села с ним бок о бок. У Сантине гематома на подбородке, и он в бешенстве сказал Ровере: "Пусть подаст на меня рапорт. Он будет выглядеть не лучшим образом, если узнают, что его побила женщина". Ему выгоднее спустить все на тормозах. Ровер и закурил. Это он оставил тебе ссадины на шее. Коломбо потерла шею. Она уже и забыла об этом. Нет. Тип, который шлялся под окнами у Торра. Похоже, ты взяла этого Торра под крылышко. Коломбо не ответила. Не забудьте потом забрать с собой окурок. Не хочу из-за вас ругаться с консьержкой, сказала она вместо этого. Можем поговорить в квартире? Спросил Ровер и. Нет. Как пожелаешь. Он открыл стоявший перед ним на ступеньке дипломат и вытащил поясную кобуру и биретту, казавшуюся уменьшенной копией табельного пистолета. Модель P-4 Compact. 10 патронов в магазине, ещё один в стволе, подходит для скрытого ношения. "Вы шутите", сказал Оломбо. Ровере положил между ними пистолет, две коробки девятимиллиметровых патронов и обоиму А сверху новенькое разрешение на ношение оружия. На нём было пятилетней давности фото Коломбы, тоже фото она использовала, чтобы обновить удостоверение. Лицензия на оружие для самообороны, пояснил Ровер. Пистолет зарегистрирован на твоё имя. Ну, сама понимаешь, служебное оружие я не могу тебе вернуть, пока ты в отпуске. То есть до завтрашнего дня я принесу вам заявление об отставке. Ты не можешь сейчас всё бросить. Коломбо соданул рукой по перилам. Удар гонгом прокатился по лестничному пролёту. Если у нас и был шанс повлиять на следствие, то мы его прохлопали. Торро совсем свихнулся. А что, если он прав? Коломбо встала. Вы готовы за любую соломинку схватиться, лишь бы подсидеть Сантине. Извините, но я пас. Посидите, пока я вам вынесу долбаное заявление. Ровер удержал её за руку. Торр сказал правду насчёт свистка. А вам откуда это знать? Ровер снова открыл дипломат и вынул пластиковый файл с бумагами. Сегодня Торр обвинили в том, что он никогда не упоминал о свистке. И он это признал. В действительности же он не говорил о нём следователям, однако сказал одной журналистке. Вот почитай его первое и единственное интервью. Он передал Колумбе пластиковый файл, в котором находилась цветная ксерокопия статьи в еженедельнике Орджи за август 1991 года, через два года после освобождения Данте. В статье было три его фотографии. Данте сидел на скамейке в парке, на много лет моложе и на несколько килограммов по упитанию. Здоровой рукой он в напускной задумчивости подпирал подбородок с выпендрежной бородкой, а изуродованную опустил в карман — Дант оказался мальчишкой, который корчит из себя взрослого дядю. На нём были вельветовые брюки, каких сегодня днём с огнём не сыщешь. Интервью едва затрагивало тему заточения Данта и было почти полностью посвящено его новой жизни. Отношения с отцом, долгожданное возвращение домой. Журналистка объясняла, что Данте назначил ей встречу в городском саду на площади Рома в Кремоне. поскольку он старался как можно больше времени проводить под открытым небом. Я слишком много лет провёл в запрети, сказал он. Коломба задумалась, возможно, это просто отговорка. И он уже тогда страдал от клаустрофобии, или же её первые симптомы проявились позднее? Статья была приторной и насквозь фальшивой. Данте признавался, что хочет сдать вступительные экзамены в университет, и кататься на велосипеде по набережным реки По, наслаждаясь обретённой свободой. Мне бы хотелось окончить университет, поступить в полицейскую академию и не допустить, чтобы произошедшее со мной случилось с другими. На этой фразе заканчивалось интервью под названием Мальчик на 11 лет запертый в силосной башне хочет стать полицейским. В статье был даже снимок башни. Коломбо никогда раньше его не видела. Это была шестиметровая бетонная башня диаметром около 4 м. Башня почернела от копоти. Перед самоубийством Бодди не поджёг ферму, и на мгновение Коломба представила, что сама заперта внутри. Одну из реплик Данте Ровере выделил жёлтым маркером. Это была единственная фраза, в которой Коломба заметила оттенок столь хорошо ей знакомой иронии. Полиция обнаружила много моих школьных вещей. К сожалению, я потерял металлический свисток, который, как я верил, приносил мне удачу. Очевидно, на этот счет я ошибался. Роверет ткнул пальцем в статью. Вряд ли господин Торре отпустил эту шуточку, чтобы использовать двадцать лет спустя. Это доказывает только, что он не врал о своем прошлом. И вовсе не значит, что он не ошибается насчет настоящего. Его похититель давным-давно мертв. Но что, если следствие ошиблось? Что, если все эти годы господин Торре пытался до нас достучаться, но никто ему не верил? А вам не кажется, что у нас нет мотива? с притворной уверенностью спросила Коломба. Ты готов поклясться, что он не повесил туда свисток? Да. Ровер взмахнул потухшим окурком, взгляни на прикреплённую к статье распечатку. Коломбо сняла скрепку и достала фотографии площади возле шоссе. Что бы мы ни думали о людях из уголовно-аналитической службы, они догадались прочесать все идущие от места преступления дороги, сказал Рувере. А поскольку они увлекаются фотографией, сегодня утром они сделали также снимки столба, на котором вы нашли свисток. Ну вот и всё. Это был не убийца в бегах, заметила Коломбо. Ты права, свисток появился позже. Но дождь не мог смыть с него следы ДНК, потому что сегодня было сухо. Коломбо с подозрением посмотрела на него. Вам известно многое из того, что говорил сегодня Данжелис. Сомневаюсь, что вам обмолвился об этом он сам или Сантине, инспектор, который помогал снимать показания. Старый друг, немного смущённо произнёс Ровере: Как бы то ни было, убийца вернулся, чтобы повесить свисток уже после отъезда уголовно-аналитической службы. Он рисковал, что его увидят. Вероятно, у него была на то важная причина. Хотел оставить подпись? Да, причём он должен был знать, что вскоре там окажется единственный, кто может её распознать. Но это же безумие. пробормотала Коломба, почелдев самое настоящее безумие. Разумеется. Возможно это совпадение. Возможно Торр окончательно лишился рассудка или или его похититель всё ещё находился поблизости, пробормотала Коломба, и он его узнал. Сама решай, во что верить. Коломба схватила пистолет и побежала прочь.